Часть третья Ордальон Сергеев и Арина, сидя друг против друга, пили чай, громко схлебывая его с блюдечко. Ардальон Сергеев не спускал с Арины глаз и время от времени улыбался, но молчал. Арина старалась не смотреть на него, но это было невозможно. Она должна была бы отвернуться от него, но это она считала чрезчур уж дерзким против хозяина. Он все-таки отличал ее от других рабочих, поет чаем вместе с собой, а главное, дал три рубля в счет заработка для отсылки в деревню. Она ограничивалась только тем, что при каждой двусмысленной улыбке его застенчиво пускала глаза. Наконец, Ардальон Сергеев кивнул на нее и спросил: «У Все девки у вас в Бровичском есть такие писанные миндальны, а ли только ты одна. Арина зарделась, как мака в цвет, и отвечала. — Да что это, Ардальон Сергеевич, вы говорите право? Зачем такие слова? — Затем, что прельстившись с тобой. Уж очень ты гладкая миндальна у меня. Ну, отвечай же, все в Боровическом уезде такие. — Да почем же мне это знать? — Дура, что так хозяину отвечаешь, своей выгоды не понимаешь. А ты отвечай. — У нас, мол, девки все корявые, а я одна такая удалась. Как тебя по отчеству-то звать? — Да зачем вам? Хозяева батрачных девок по не величают. — А почем ты знаешь? Может, статься у меня такой состав в голове, что я из тебя хочу и не батрачную сделать? Ты не можешь видеть моего воображения. Но как отца звать? — Гаврилой. Ордальон Сергеев похлопал ладонью около себя по лавке и сказал. — Ну, поди сюда, Арина Гавриловна, сядь со мной рядышком. — Ну вот, зачем же это? Вовсе это даже напрасно. Вы там сидите, а я буду здесь сидеть. Пробормотала Арина, стараясь не смотреть на хозяина. — Иди ж сюда, иди, коль хозяин тебе приказывает, — повторил Ордальон Сергеев. Вообще это даже и не хозяйское дело. Хозяин должен работу приказывать. — А вот как ты придешь, да рядышком сядешь, я тебе и работу прикажу. — Приказывайте оттуда. — Чудная девка! Да если я так не могу? Ну-ка, иди к сюда. Арина не шевелилась. Ордальон Сергеев продолжал. — И что это у вас за изватка такая артачица, коль хозяин хочет свою ласковость доказать? — Да не нужно мне вашей ласковости. — Вот как? А я еще три рубля дал для посылки в деревню. — За это спасибо. За это я благодарна. Век буду помнить и заслужу, что вы на голодуху моим тятеньке с маменькой дали. А баловать зачем же? — Так ведь я ж могу и отнять, коли так. Арина молчала и сделала серьезное лицо. — И отниму. Как пить дать, отниму. Продолжал Ордальон Сергеев. Не сделайте вы этого, господин хозяин, вы добренький, сказала Арина. Нет, сделаю. Ну, воле ваша, хозяйская. Арина вздохнула. Хозяин помолчал и произнес. Садись, садись, Арин Гавриловна рядышком. Остальному женскому полу по пяти алтынному в день у меня расчет. А тебе по двухривенному считать буду, а потом даже еще прибавлю. Вот до чего ты мне, Люба. Арина сидела вся съежившись, терла левую руку выше локтя ладонью правой и не смотрела на хозяина. После некоторой паузы она проговорила. — Да что ж вы так уж к девке-то ластитесь? Холостой, что ли, или вдовый? — Да все мы здесь в Питере холостые. — Ну а в деревне-то... Жена все-таки есть? Еще б не быть. В деревне хозяйство, дом. При хозяйстве без бабы невозможно. И жена есть, и дети есть. Скрывать не стану. Ну вот, видите, а вы к чужой девке ластитесь. Как это даже неладно. Неладно. Да что ж поделаешь, коль девка по нраву пришлась. Очень уж ты распрекрасна. Бросьте, нехорошо. — Да что, нехорошо -то. Зачем такая миндальну родилась? — Такую матушка родила. — Вот матери-то за это три рубля и пошлешь, которые я дал. Ну, садись ближе, рядышком. — Да полно вам! Чаепитие продолжалось. Арина все еще сидела на своем месте против хозяина. Выпито уже было чашек по пяти. Хозяин налил еще. От усердного питья горячего чая и от волнения пот с него лил градом. Разговор присекся. Раза два, впрочем, Мордальон Сергеев произносил, «Дуры вы, девки, не можете своей выгоды понимать!» и опять умолкал. Сначала он натирал лицо рукавом рубахе, но пот на лице выступал все сильнее и сильнее. «Ох, запарился!» — проговорил он, наконец. — к мне, умница Аришенька, полотенце, чтоб потираться. Он на гвозде висит. Ариша поднялась с места и отправилась за полотенцем, сняла его с гвоздя и поднесла ордальону Сергееву. Тот взглянул на Арину, улыбнулся во всю ширину лица и вместе с полотенцем схватила ее за руки. — Ну что это? Оставьте, пожалуйста, пустите. — заговорила она, вырывая свои руки. — Пущу, пущу. Дай только в уста сахарный поцеловать. — Нет, нет, не желаю я этого. Арина замотала головой. Ордальон Сергеев хотел ее поцеловать силой, но мускулистая, мощная, она рванулась с такой силой, что вырвала свои руки, отбежала к дверям избы и стала в отдалении. Ордальон Сергеев опустил руки и не двигался. Ну, девка, да что вот поцелования от тебя убило бы что ли? Сказал он. Ну сядь хоть рядышком со мной. Ну сядь. Ну, потешь хозяина. Арина молчала. На глазах ее показались слезы. Экую прямую лошадь, проговорил ардальон Сергеев и бросился по направлению к ней. Арина выскочила из избы на огород. Хозяин остановился на пороге избы и погрозил ей пальцем. — Ну ладно, коли так, — проговорил он, нахмурив брови. — Коли бы ты для нас, то и я бы для тебя. А так как ты не захотела уважить хозяина, то и хозяин будет теперь с тобой на другой манер. Смотри у меня, курносая. Арина продолжала стоять на огороде. Она плакала. Хозяин еще раз погрозил ей, на сей раз уже кулаком, и, сердито захлопнув дверь, скрылся в избе. Обратно идти в избу, где остался хозяин, Арина не решалась и тихо направилась к парникам, у которых работали другие бабы и девки. К парникам она шла медленно. Глаза ее были заплаканы. Она шмыгала носом и утиралась ладонью голой красной руки, выглядывавшей из засученного выше локтя рукава ситцевого платья. Акулина, сидя на корточках, полола салат в парнике. Арина подошла к ней. Акулина взглянула на ее заплаканные глаза и удивленно спросила. — Что такое стряслось? О чем это ты? — Да так, ни о чем. — отвечала Арина, стараясь улыбнуться. — Нет, в самом деле, — продолжала Акулина. — Или о доме раздумалась, а тетеньки с маменькой взгрустнула. — Да, просто так, — упорствовала Арина, не желая сказать причину своих слез при посторонних, так как на ее слезы обратили внимание и другие бабы, работавшие у парников вместе с Акулиной, а также и работник Спиридон. Заслышав ответ Арины, он улыбнулся и сказал. — Да ведь у девок-то, знам дело, глаза на мокром месте растут, вот она и плачет. — Нет, врешь, не на мокром месте. Меня, чтобы в слезы вдарить, много надо. Я не слезливая, — отвечала Арина, присев на угол открытого парника. — Ну, а матери взгрустнулась, это видно. Стыдись, мать кривить, ведь не махонькая, — проговорила Акулина. Вовсе даже и не о матери. Что мне, мать, она не померла. Хозяин вон мне даже три рубля дал, чтобы в деревню ей послать. — Да что ты! — удивился Спиридон. — Чем же ты ему так угодила? Ведь он не девкам, ни бабам, которые, ежели в паденщине, так и никогда вперед не дает. Арина помолчала и дала ответ. — А мне дал, сам дал. Сначала я просила, он отказал а потом взял да и дал сам. Да дать-то дал, а теперь пристает, целоваться ко мне лезет. — Вот как? Ну так-так, порядок известный. теперь что я понимаю, на это его взять. Он у нас бабник известный, — произнес Спиридон. Акулина вспыхнула. — обидеть, что ли, захотел? — спросила она. Да не обидеть, а просто целоваться лезет и пристает, а я этого не желаю. Чаем меня сейчас с собой поил, леденцами почивал, три рубля дал. Ну так, так, это правильно. Он у нас мозливых девок не пропускает, это верно, — продолжал Спиридон. Летость трем девкам уважение делал. Да какое ж тут уважение, коли за руки хватается и проходу не дает? Да чего это он? Чего он лезет? Кабы он не был хозяин, то я с ним по-свойски бы. А то ведь я хозяина по сусалам смазать не могу. Новоладожские девки и бабы, работавшие на огороде уже с неделю, стали хихикать и перешептываться между собой. Наконец, одна пожилая баба произнесла. — "Дур ты, девка! Вот что! Выгоды своей не понимаешь. Ему потравить, так из него можно веревки вить. Вот он какой. — Зачем? «Зачем, Домнушка, такие слова? Арина у нас девушка небалованная!» — встрепенулась Акулина. «Она себя соблюдает!» «Их, мать, соблюдением -то здесь в Питере ничего не возьмешь! Опять скажу, дур, девка!» «Учи, учи еще!» — вспыхнула Акулина. «А то что ж, — продолжала Домна, — в прошлом годе он вот так же на одну вашу боровическую распалился!» Так та его, не будь глупа, кругом обошла. Он ей и сицы, и сапоги, и на рубахе. Да, кроме того, пропил с ней рублей двадцать. Клавдия звали. Может, знаешь? Мало ли у нас в Боровическом есть путанных девок, а Арина не таковская. Первое время все не улыбалась домно. Нет, уж ты, милая, так не разговаривай. Нехорошо так а Не за королевич или свою землячку-то замуж прочишь? — Не за королевича. Какой тут королевич? Они хорошо безобразные речи говорить. — А чем же-то они безобразные? Уж коль голь и элью в паденщину за пяти алтын пошла, так... — А ну молчи, а то ведь я и глаза выцарапаю. — Ого! Ну так что ж, выцарапать мы и сами тебе сумеем. Домна вскочила с корточек на ноги и даже подбоченилась, стоя около парника. Акулина тоже приготовилась сцепиться с товаркой. — Брысь! Чего вы, долгогривые? — махнул на них рукой Спиридон. — Видишь, что выдумали царапаться. У нас хозяин драки не любит. Перебранка умолкла. Акулина отошла с Ариной в сторону и стала шушукаться. — Я боюсь, Акулинушка теперь в идти, — начала Арина. — Он там опять приставать начнет. Он там один. — Да и не ходи. Ну Что это в самом деле? — отвечала Акулина. — А вдруг он звать начнет? Ведь он хозяин. Акулина сначала растерялась, но потом нашлась. — Хозяин? Да не на это. Не на целование он хозяин. Деньги-то он дал мне на посылку в деревню, а теперь попрекает. Отдай. Отдай ему деньги, коли заживешь их, тогда у него и возьмешь, а теперь отдай, не нужно брать вперед, кулен он озорник такой. Да ведь у тятеньки-то с маменькой в деревне теперь очень нудно, Акулинушка. Да мало ли что нудно, как-нибудь перебьются, потом пошлешь. Очень ведь просили, Акулинушка, когда я уезжала. Да что ты, матка, такие слова, мне что это можно? Крикнула на Арину Акулина. «Отдай, отдай, а иначе нехорошо будет. Ведь он в этих смыслах и дал, чтоб ты вот от него не артачилась. А может, и обойдется? Может быть, и забудет? Ведь это он потому сегодня ко мне приставать стал, что я вот в стряпках и при нем была, а завтра в стряпках будет другая. Так может быть, он и ничего? Ой, лучше отдать. Да я что, тятенька то с маменькой, я вот что». — Ежели он спросит, то отдам. Привязываться будет опять, тоже отдам. Пока Арина и Акулина шушукались, двери избы распахнулись, из нее вышел ордальон Сергеев и незаметно подошел к ним. — А вы чего же плодорничаете и пустопорожными разговорами занимаетесь? — крикнул он. — Не, что я вашу сестру для разговоров нанял, да чтоб забываш харчами набивать. — Нет, брат, я нанял для работы. — Вишь, ведьма, чуть хозяин отвернулся, сейчас уж и от парников прочь. Арина, иди в избу и ставь самовар для рабочих. Согреешь воду, так принимайся стирать. Отдал он приказ и прибавил. — А вы, мужики, кому перемыться надо, отдайте ей свои рубахи, и что у вас там еще есть в стирку? Нечего ей сложа руки сидеть, землячками язык чесать, да отдела их отрывать. Арина поплелась в избу. И опять Арина ставит ведерный самовар, опять гремит в избе железной трубой, сует в самовар уголья и зажженные лучины. На этот раз в избе хозяина не было, но Арина все время со страхом смотрела на дверь, ожидая, что вот-вот он опять войдет. Через полчаса, однако, пришли рабочие пить чай. У баб опять зашел разговор про Арину. Новоладожские доказывали, что Арине вовсе не нужно было артачиться перед хозяином. — Эх, важность, что хозяин хотел пошутить с девкой, другая б за честь сочла, — говорила Домна. Боровические бабы и девки стояли на стороне своей землячки Арины. Мужики держались с середины и не присоединялись ни к той, ни к другой стороне. Наконец Акулина крикнула на новоладушских баб. Да вот какое дело до да девки, как она себя повела. Как хотела, так и повела. Что такое в самом деле? В батрачке на огород поступила, так ведь не в крепостные ж к хозяину закабалилась. Однако деньги три рубля вперед взяла, леденцы грызла, и чай с хозяином пила. За что он ей три рубля вперед дал и угощал? Неужто задарма? Как же, дожидайся. Таковский он. А деньги взяла, стал бы, типа хозяину. Стояли на своем новоладожские бабы. Вскоре чай отпили, и рабочие стали уходить из избы к парникам. Уходя, мужики дали Арине свои грязные рубахи и подвертки в постирушку и просили их приготовить к завтрашней бане. По уходе рабочих Арина снова поставила самовар, нагрела воды, вылила ее в корыто и принялась стирать рубахи работников, все еще боязливо посматривая на дверь в ожидании прихода хозяина. Ардальон Сергеев вернулся в избу только под вечер. Начинала уже смеркаться. Арина, полоскавшая уже начисто в том же корыте рубахи, пригнулась к корыту и старалась не смотреть на хозяина. Он был мрачен, сел на лавку и, закурив трубку, сказал Арине. — Сеешь с рубахами копаешься, экофря ленивая. Ну, брат, так на месте немного наслужишь. Здесь в людях жить, так надо работать, а не почесываться. Ну-ка, протопи -ка, печь поскорей, да щи. Ведь рабочие покончат на огороде, так придут ужинать. Арина засуетилась, вылила воду из корыта, развесила выполосканные рубахи на веревке около печи и принялась топить печь. — Чего ты, дров твалишь зря, тусто-пятая? Ведь тут не варить, а разогревать хлебово надо. Топи кочерышками. Для этого и кочерыжек прошлогодних надергали, — крикнул хозяин на Арину. — Да сырые они, кочерышки то не горят, — робко пробовала оправдываться Арина. Я да, ведь и утром пробовала их жечь, но они не высохли еще. — Не высохли? У вас все не высохли. А постараться лень. Не жалейте хозяйского добра, черти окаянные. Здесь ведь дрова не в Боровическом уезде. Здесь они четыре с полтинной за сажень. Сожень дорожь тебя самой. Вообще обращение хозяина с Ариной резко изменилось. Речи были уж совсем не те. Впрочем, Арину это даже радовало. Она уже смелее пробежала мимо него на огород за кочерышками, вернулась оттуда с целой охапкой и стала их валить в печь. Кочерышки однако только шипели. Хозяин сидел и смотрел в печь. Прикрой печь заслонкой. Сделай поддувальце, вот и разгорится тогда настоящим образом. — проговорил он и прибавил. — Эх, руки-то, что крюки неумелые. Мало должно быть тебе родитель, за кост таскали. Даже поддувало сделать не умеешь. Загороди топкать -то, всю заслонкой, да и щели оставь. Вот тебе и поддувало будет. Вот уродина-то ничего не понимает. Ардальон Сергеев вырвал из рук Арины железную заслонку и приладил ее к печке. Но сырые кочерышки все равно горели плохо. Нет, в людях так жить нельзя. не того ты фасону, продолжал он. За такой фасон, откуда угодно, по шеям прогонит, даже и не в безработицу. А я еще тебя толстопятую леденцами баловал, три рубля дал. За что, спрашивается, я тебе три рубля дал, коль ты ни на какую работу не годна. Даже. Печь истопить настоящим манером не умеешь. Нет, не лафа так. Вот что, давай к три рубля обратно. Не желаю я лентяйкам потакать. Арина вздохнула и ответила. Ну что ж, возьмите хозяин. И возьму. Зачем же за дармат давать? Почем я знаю? Может быть, завтра же тебя, неумелую дуру, придется по шиям с огород спровадить. Проговорил ордальон Сергеев. Арина сняла с шеи бумажный платок, развязала узелок, сделанный в кончике платка, вынула оттуда трехрублевую бумажку и положила ее перед хозяином на стол. Хозяин достал из-за бумажник из синей сахарной бумаги и спрятал туда трехрублевку. — как бы ты для нас, были бы и мы для вас, — злобно подмигнула Нарине. — Я вот и паспорт твой взял из прописки. Посмотрю, завтрашний денек, какова ты в работе на огороде будешь. А не ладна, так и с богом по морозцам. Нам, белоручек не требуется. Да хорошо еще, что паспорт-то отдали обратно. А то пропиши тебе на свои деньги, внеси рубль больничный, да и корми даром, пока рубль тридцать копеек заживешь. Помолчав с минуту, он спросил. Людинцит, все сожрала, что я тебе давича дал. Да ведь и сами же вы да, часть с ними пили. Нет, у меня больше леденцов. Вишь, утроба, прорва. Да чего ж вы лаетесь, хозяин? Ведь сами же вы дали. Глуп был. Думал, что ты девка понимающая. Да и вообще глуп. Ну, кто еще об эту пору, когда еще и гряды копать рано, столько баб и девок на огород нанимает? Воля ваша. Конечно, моя. — Ошибка сделана, так поправка нужна. Сгонять над лишних. Ордальон Сергеев подождал и через минуту произнес. — Ты вот что! Ты мне больше не нужна. Сегодня отработаешь, переночуешь здесь, а завтра иди с Богом. Пять тынный в день тебе расчету, паспорт в зубы и марш. Услышав эти слова, Арина не выдержала и заплакала. — Ставь, котел в печь, ставь! Печь уж вытопилась, нечего тут реветь. реветь ты и завтра на свободе успеешь, — прибавил ордальон Сергеев и, взяв картуз, вышел из избы. Когда работа на огороде покончилась и рабочие пришли ужинать, Арина сейчас же объявила о Кулине, что ей и Арине хозяин отказал от работы. Акулина даже изменилась в лице. — Ну, не подлец ли человек! — воскликнула она. — Не захотела девушка быть к нему склонна, так он и вон гнать. Тогда и я с тобой вместе уйду. Не хочу я тебя оставить. Ну, как ты, молоденькая девушка, будешь одна? Ну, куда ты пойдешь? Как одна будешь искать работу? — Нет, я с тобой. Я тебя одну не оставлю. Будем вместе искать местов. По другим огородам пойдем и поспросим. Нельзя тебя оставить. Я и твоим отцу с матерью сказала, что не оставлю тебя и буду за тобой смотреть. Когда ужину явился в избу хозяина, Акулина объявила ему, чтобы он ее уволил и выдал ей паспорт. — Ну вот. С какой же стати я твой паспорт в прописку-то отдал? Ах, ведьма, ведьма! Вот черти-то! С первоначалу нанимаются, а потом пятятся. А ну как уж и рублевую больничную марку налепили на паспорт. Тогда как хочешь, а я тебя ни за что не отпущу, пока рубля тридцати копеек ты не заживешь. Ладно, я завтра утречком схожу в участок и узнаю, можно ли паспорт без прописки взять. Закончил он и начал молиться в угол на икону, приготовляясь ужинать. Рабочие от ужинов... По обыкновению начали укладываться спать кто под лавку, кто на лавку, подкладывая под головы мешки или котомки со своим немудрым имуществом, а четыре боровические женщины вышли из избы на огород потолковать об Арине и Акулине. — Чего это ты, дура, уходишь с огорода? Тебя-то ведь хозяин не отказывал? — говорили две землячки Акулине. — Не могу я, милая, Арину одну оставить, — отвечала Акулина. Как я ее одну по Питеру пущу слоняться место искать, коль я выбожилась и выклялась ей на отцу с матерью, что до тех пор при ней буду, пока ее на место не предоставлю? Да и что за радости здесь за пяти алтыны служить? А вот найдем что-нибудь получше. А найдем получше, так, может быть, и вас переманим отсюда. Потому и вам, может быть, что-нибудь хорошее найдем. Ведь хлеба ищут матери мои, хлеб хороший так зря не дается. Ведь мы, как пришли в Питер, то только на третий огород ты и сунулись. На двух нам отказали, а на третьем мы и остались. Поищем еще где-нибудь. Вы оставайтесь, покуда заживать прописку паспорта и больничные Вам нет расчета уходить, а мы побродим. — Да, конечно уж поживем, — согласились две другие женщины. — Приместили и без места. Здесь все-таки харчи и пятиалтынный в день. А бродить по городу так ведь проедаться надо». — Вот заживем прописку и больничное, тогда другое дело. Порешив таким образом, землячки отправились в избу укладываться спать. Арине следовало еще до спанья убраться с посудой, ополоскать чашки, ложки и котел. Лишь только они вошли в избу, как ордальон Сергеев, лежавший уже на койке за перегородкой, заслышав их шаги, крикнул Арине. — А ты что же ты? Красавица-то уста пятая, посуд зря бросила. Или уж хозяин протурил с места, так хочешь сложа рук сидеть? Протурил завтрево, а сегодня ты все-таки служишь, паденную плату получаешь, хозяйские харчи до да отвалу ела. — Уберу, уберу, хозяин, — отвечала Арина. — Будь покоен. Ну то-то, барышня, ты из себя не разыгрывай. — Не беспокойся, хозяин, — Я ей помогу и вдвоем живо все уберем, сказала Акулина. Уберем. Раньше следовало убрать, а уж потом идти на огород языками чесать, продолжал Ардальон Сергеев. Ведь керосин -то в лампе горит, да ее ждет, пока она уберется. А керосин денег стоит. Зачем ему зря гореть-то? Арина и Акулина начали греметь посудой, прибирая ее. Смели со стола крошки и вынесли их за двери, припрятали оставшиеся объедки хлеба. Когда кончили уборку, вся изба уже спала, не исключая и хозяина, всхрапывающего за перегородкой. Только работник Спиридон сидел у стола, позевывал и при свете жестяной лампочки читал десятикопеечные святцы московского издания. — Любопытная книжка! Сказала на кулине и Арине, когда они покончили с уборкой и хлопнул рукой по книжке. Все имена здесь обозначены, как есть все. Также показано, на какой день тепло, на какой холод, когда дождь, снег, аль ветер, и как явственно! Вот на сегодня сказано, что утренник, так и утренник и был. Вам огонь гасить и спать укладываться, что ли? спросил он. — Постой, я книжку в мешок уберу, потому как зря ей валяться не след. Книжка боль, правильная. Он вынул из-под лавки свой мешок, сунул туда книжку и стал укладываться на полу около стола. — Тушить, что ли? — спросил Спиридон. — Туши, туши, — отвечала Акулина. Лампа погасла, и вся изба погрузилась в сон. На утро, когда встали рабочие, за стрепушество принялась уже одна из новоладожских баб, с вечера назначенная ордальоном Сергеевым в стряпке. Она и воду натаскала, и дрова принесла для печи, а хапку кочерыжек притащила и начала громыхать железной трубой, ставя самовар. Рабочие принялись пить чай, но уж Арина и Акулина не присоединялись к ним. С сегодняшнего дня они уже не состояли в числе рабочих огорода, стало быть, не могли пользоваться и хозяйскими харчами. У Акулины осталась еще в котомке горбушка черствого хлеба, купленного в дороге, которым она поделилась с Ариной. Вдвоем они вышли из избы, Подошли к колодцу и здесь, около колодца, принялись есть хлеб, размачивая его в воде и запивая водой, черпая ее из ведра ковшом, который захватили из скатки, стоявшие около крыльца избы. Как бы хозяин не сругался за ковшта, заметила Арина. Ну вот, не лютый зверь. Да и что ковшу сделается, отвечала Акулина. Позавтраков Арина и Акулина пошли просить у хозяина расчеты паспорты, дабы идти странствовать по Петербургу для поисков мест. Рабочих уже не было в избе, они работали на огороде. Хозяин один сидел за самоваром, курил трубку и приказывал стрепухи. Арина и Акулина, войдя в избу, остановились у дверей и низко поклонились хозяину. Хозяин сделал вид, что не замечает их, и продолжал разговаривать со стрепухой. Акулина поклонилась еще раз и проговорила. — За паспортами, милостивец, рассчитай нас, выдай паспорт и отпусти. — Девки могу отдать паспорт, а что до тебя, то про это старуха еще надвое сказала, — отвечал Ардальон Сергеев. Твой паспорт уже в участке, и, может, старца уж прописан, и на него больничная марка налеплена. А коли ежели что, то я тебе паспорта не отдам, пока не заработаешь рубля с двумя пятиалтынными. Да как же это так, голубчик? Очень просто. Чего ж ты в батрачка тлезла? Я паспорт в прописку отдал. Может быть, мне его теперь из участка и не выдадут. Погоди до десяти часов. Я схожу в участок и справлюсь. Не прописан, так какой мне расчет тебя держать? Вашей холодной шкуры, ну, в Питере не оберешься. из одних харчей будут работать. Господи Иисусе, да как же это так? Нечего было рядиться на место, коль ты такая с ума переметная. Тебя по шеям не гнали. Я только белоручку, маменьку, ну, дочку согнал. Да не могу же я, мил человек, девушку оставить, ежели она мне от родителей припоручена. Да отпущу я тебя, отпущу, ежели не прописанный паспорт из участка отдадут. Вчера вон Оришкин получил. А ежели мой прописан? Фу ты пропасть, вот беспонятливо это. А прописан, так отдавай мне рубль с тремя гривенниками за прописку и больничную и вали. Да откуда же у меня такие деньги, коли с голодного места мы пришли? Ну так заживай у меня эти деньги, вот тебе и весь сказ. Эй, Арина, на, получай твой паспорт и расчет. Обратился хозяин к Арине и подал ей паспорт и три медных пятака заработной платы. Акулина совсем растерялась. Выйдя из избы, она в ожидании, пока хозяин сходит в участок за паспортом и решит ее участь, бродила по огороду, уныло опустя руки. И хозяин меня не отпустит, то просись тогда у него из-за одних харчей при мне остаться, — говорила она Арине. — Ведь он теперь поворотил от тебя оглобли и приставать не будет. Ну куда ты пойдешь бродить по Питеру одна? Девушка молодая, глупая, несмышленая, ничего ты не знаешь. Ох, Акулинушка, тяжко. На заработках, мать моя, никогда сладко не бывает. Надо ко всему претерпеться, — отвечала Акулина. Побродив по огороду, они отправились к парникам, где работали женщины. — Уходите? — участливо спрашивали бабы Акулину и Арину. — Уходим. Да вот не знаю, как хозяин паспорт мне выдаст, — отвечала Акулина. — Прощайте, сударки, не поминайте лихом. А вы знаете ли, куда идти-то надо? — вмешалась одна из новоладожских бывалых баб. — Вы ступайте к Никольскому рынку. «Там наймы бывают. Туда хозяева сходят, с которым ежели рабочие требуются. Там и цена на мужика и бабу ставится. Ежели цент на бабу поднялись выше пяти на хозяйских харчах, то и нас уведомьте, а то ведь наш -то хозяин нам не скажет, будь бабы хоть по три гривенника. Да уж нам и дело, уведомим. Ну так вот, на Никольский рынок. Поспрашаете, где Никольский рынок, ну и пройдете». Это далече от нашего огорода, ну да язык до Киева доведет. Сначала-то мы, умница, думаем, все-таки по огородам походить, ведь тут поблизости огороды есть. «Да-да, походите», — подхватила другая новоладожская баба. «На Никольске-то успеете, Никольский от вас не уйдет. Ведь тебе-то нужно так, чтобы с Ариной вместе к одному хозяину поступить, а на Никольском, ноне наймы в разброд». «Да-да, умница». Не оставлю я, покуда решу. Надо, чтобы она со мной вместе недельки две пожила, пока к Питеру малость попривыкнет. Часов в десять утра явился из участка ордальон Сергеев. — На, возьми и подавись своим паспортом, — сказал он, протягивая Акулине паспорт. — Только паспорт твой уж прописан, хоть и без больничной марки. Прописали, что ты проездом. Только паденного пятиалтынного, что у тебя за мной есть, ты уж не получишь. Он у меня за прописку останется. Акулина опешила. — Да как же это так, милостивец? — проговорила она. — А на ну что же я сегодня жевать-то буду? Ведь у меня и денег-то от дороги всего только шесть копеек осталось. — А уж это твое дело. У меня даже правило, чтобы за прописку паспорта три гривенька с души взыскивать. — Ну, душ, да бог с тобой, иди на все четыре стороны, пускай мы будем при убытке. Разговаривать больше уж не приходилось. Акулина печально покачала головой и отправилась в избу надевать котомку, чтобы тронуться в путь. Арина последовала за ней. — А что ж за хлеб за соль, хозяина не благодарите, не отесы! — крикнул им вслед ардальон Сергеев. Акулина и Арина обернулись и ответили на слова хозяина низким поклоном. — Благодарим покорно за хлеб, за соль, господин хозяин, — сказала Арина. Акулина сказала то же самое и прибавила. — Не поминайте лихом, Ардальон Сергеевич. Прощайте, землячки, прощайте, товарки, прощайте, мужички, — крикнула она рабочим на огороде. — Прощайте. Счастливо! За Богом! — приветствовали те от парников Акулину и Арину. Надев душегреи, привязав на спины котомки, Акулина и Арина вышли из ворот огорода на улицу и остановились в нерешимости, куда им идти — направо или налево. Улица, или лучше сказать переулок, на который выходил огород, был хоть и замощенный, но пустынный, ибо находился на окраине города. Кое-где только виднелись ветхие деревянные строения. — Ох, куда идти-то? — задала Акулина вопрос Арине. — Вот мы и не спросили у новоладушки то бабы на Никольский рынок, направо или налево. Да ведь мы порешили, Акулинушка, прежде по огородам походить. — И по огородам, милая, тоже надо знать, направо или налево. Ведь вот третьего дня мы тут где-то поблизости были на огороде. — Да пойдем направо, на счастье. Вон там у ворот дом мужик стоит, у него и спросим. — Постой, ну, прежде надо помолиться, — сказала Акулина, увидав вдали блестящий крест какой-то церкви. Акулина и Арина начали набожно креститься на церковь. Покрестившись, они отправились направо. У покосившихся ворот ветхого дома действительно стоял мужик в полосатой шерстяной фуфайке и курил самодельную папироску, свернутую из газетной бумаги. Акулина поклонилась ему и спросила, — Голубчик, а где тут огороды есть поблизости, кроме ордальона Сергеева огорода? Мужик, затянувшись папироской, сплюнул и отвечал, — Да тут повсюду огород, а только еще не везде работают, потому как рано еще. Вам наниматься, что ли? Вот — Вот-вот, работки ищем. День поработали вон на том огороде у Ордальона Сергеева, да не поладили малость, так и ушли. — Знаю, Ордальон Сергеев, пятый год он этот огород снимает, мужик основательный. Мы с ним в один и тот же трактируют, чай пить ходим. — Да что ж поделаешь, коли не поладили? — Но не с хозяевами вообще ладить надо, заработка-то поискать да поискать. — Вы вот ступайте все прямо и поверните направо, в другой переулок. Там тоже есть огород и уж навоз возят. Так вот и толкнитесь туда. — Спасибо, голубчик, спасибо тебе. Арина и Акулина поплелись по указанному направлению. Вот и ворота на огород, распахнутые настежь, с приставшими к столбам их соломистым навозом. В воротах виднелись вдали три воза и три мужика, сбрасывающие с возов навоз. Арина и Акулина потоптались около ворот и вошли в них, направляясь к мужикам. Мужики, завидя их, еще и издали крикнули. — Чего вам, тетки? — Работки ищем, голубчик, по огородам. Понаняться бы нам! — в свою очередь крикнула им в ответ Акулина. — У нас наймы только после Пасхи, а теперь чищ пока не работают. После Пасхи приходить. Теперь найм по только у тех, кто парниковое дело водит. Да ведь вон и у вас парнички-то есть. Да великий есть парникита, парники-то, только под капустную рассаду. Нас трое работников есть для воски навоза, вот мы за парниками и присматриваем. Огурцового и салатного дела у нас нет в парниках, у нас только грядное дело. А где ж тут Пронякова дело? Да вон тут, за углом налево, у Ордальон Сергеева. Да у Сергеев, мы были и не поладили. Ну, так и долго придется искать. А у Кокоркина были? Нет. А где это? А вот как из наших ворот выйдешь, так возьми налево. Пройдешь переулок и будет большая улица. Так сверни в эту улицу налево, и тут желтый забор будет. — А вы каковские будьте, С каких мест? — спросил другой мужик, опираясь на вилы. — Боровичские, — отвечала Акулина. — Не думаю, чтоб Кокорин взял боровических. Он гдовских обожает. Я у него работал лет. Говорит, что гдовская баб крепче и работящая. — Господи Иисусе! Да уж баба-то все баба! Конечно, слушать-то не вынесет, а уж мы постарались бы ему. Ну, поди вот поговори с ним. Мужик нравный. Обожает хдовскую бабду да и шабаш. Ну, а, впрочем, толкнитесь к нему. с у него и три лукские бабенки работали. Кокоркин. Иван и Семенов Кокоркин. Желтый забор. Спасибо тебе, голубчик, спасибо. Пойдем и толкнемся. Надо искать работы. Без работы да без денег в питере то жить нельзя, а мы в дороге-то страсть как проелись. Акулина и Арина поклонились мужикам и стали уходить с огорода. Акулина шла и твердила, как Коркин, как Коркин, Иван Семенов, как бы не забыть.